Глава шестая. Зал ожидания. Когда Айрис пришла в себя, зрение вернулось к ней не сразу, сначала урывками. Она видела отдельные фрагменты лиц, как будто парящих в воздухе. Казалось, это было одно и то же лицо, с желтоватой кожей, черными глазами и плохими зубами. Постепенно она поняла, что лежит на скамье в каком-то темном сарае, окружённая кольцом женщин. Те были из крестьян с выраженным родственным сходством, усугубленным поколениями родственных браков. Они смотрели на нее с безучастной апатией, словно на уличное зрелище, умирающее животное или человека в припадке. В их застывших лицах не было и следа сочувствия, в их тусклых взглядах ни капли любопытства. В своей полной отрешенности они казались лишёнными человеческих инстинктов. «Где я?» — в отчаянии вскрикнула Айрис. Женщина в черном переднике внезапно разразилась гортанной речью. Но Айрис не поняла ни слова. Она слушала с той же бессильной паникой, что охватила ее вчера в ущелье. Хотя лицо женщины было совсем близко, она видела поры на ее коже и волосы в ноздрях. Между ними словно пролегала пропасть. Они будто обитали на разных планетах. Ей отчаянно нужен был кто-то, кто развеял бы ее мрак приподнял завесу, за которой она ничего не видела и не понимала. С ней что-то произошло. Но она не знала, что именно. Простыми жестами ее замешательство было не преодолеть. Только ясное, разумное объяснение могло рассеять этот туман в голове. В этот миг она подумала о людях из отеля, от которых, по сути, сбежала. Сейчас она бы отдала годы жизни, лишь бы снова увидеть добродушное лицо викария или встретить добрые глаза его жены. Место казалось смутно знакомым. Темные деревянные стены, пол, засыпанный песком, служащий общей плевательницей, луч пыльного света, падавший через узкое окно, блестел на толстостенных стаканах, расставленных на полке, и на охапке дрожащих от сквозняка афиш. Она приподняла голову, и ее пронзила тупая боль, за которой последовала волна головокружения. На мгновение ей показалось, что ее сейчас вырвет но в следующий момент тошноту перебил внезапный всплеск памяти. Это был зал ожидания на станции. Она была здесь совсем недавно, всего вчера, вместе с толпой, жадно осушавшей последние стаканы перед отъездом. Мысли ее с грохотом сталкивались в голове точно вагонетки, сцепляющиеся в железнодорожный состав. Она вспомнила, как сидела на платформе, залитой солнцем, в ожидании поезда. Ее сердце бешено заколотилось. И все же она не имела ни малейшего представления о том, что с ней произошло после потери сознания. И когда это случилось? Поезд, возможно, уже пришел и ушел, оставив ее позади. В ее измученном состоянии эта мысль показалась ей настоящей катастрофой. У нее снова закружилась голова, и ей пришлось подождать, пока перед глазами не прояснится, прежде чем она смогла прочитать цифры на своих крошечных наручных часиках. К своему облегчению она увидела, что до поезда оставалось еще 25 минут. Что со мной произошло? Подумала она. Я потеряла сознание, на меня напали. Закрыв глаза, она отчаянно пыталась привести мысли в порядок, но ее последний ясный образ был лишь воспоминанием о голубом небе и изумрудно-зеленом озере, как будто увиденном сквозь хрусталь. Вдруг она вспомнила о своей сумочке и стала судорожно ее искать. К своему ужасу она не обнаружила ее рядом. Да и на скамье ее нигде не было видно. Чемодан стоял на полу, а шляпа лежала сверху, как будто подчеркивая, что это все, что у нее осталось. «Моя сумка!» — закричала она в панике, вытаращив глаза. «Где моя сумка?» В ней были не только деньги и билеты, но и паспорт. Без него продолжать путешествие было невозможно. Даже если бы ей удалось сесть в поезд без гроша. Ее бы развернули на первой же границе. Эта мысль довела ее до отчаяния. Она была уверена, что эти женщины, окружившие ее кольцом, сговорились и обокрали ее, когда она была беспомощной, полностью в их власти. Когда она вскочила со скамьи, ее тут же грубо усадили обратно. Кровь ударила ей в голову, и она яростно начала сопротивляться. Вихрь боли, крики, головокружение — все слилось в один пульсирующий хаос. Перед глазами мелькали вспышки света, голоса нарастали, боль запульсировала. В грохоте происходящего различался странный фоновый звук — глухое учащенное дыхание вперемешку с шумом, похожим на внезапный прорыв воды из-под земли, словно сдерживаемый фонтан вырвался наружу. Несмотря на ее сопротивление, женщина в черном переднике снова втащила ее на скамью. Опухлая девушка в тесном лифе поднесла к ее губам стакан. Когда Айрис отказалась пить, с ней обошлись как с ребенком: задрали ей подбородок и просто влили спиртное в горло. Это заставило ее кашлять и задыхаться, пока голова казалось, не начала раскалываться от боли. Испугавшись нового приступа, она обмякла полностью подавленная. Инстинкт подсказывал, если она снова всполошится. Стены заколеблются, как те снежные горы. И за этим придет полное забвение. В следующий раз она могла уже не очнуться. Ей нельзя было рисковать. Она одна, в чужой деревне, вдали от друзей. Если бы она вернулась в отель, то могла бы заручиться финансовой помощью приезжих англичан и, несомненно, раздобыть другой паспорт. Но это означало бы задержку. Мне нельзя болеть. Я должна уехать немедленно, пока еще не поздно, подумала Айрис. Она была уверена, стоит ей только сесть в поезд, и уже одно осознание того, что она с каждой милей приближается к цивилизации, поможет ей продержаться, пока она не доберется до знакомого места. В воображении всплыл Базель, стоящий на молочно-нефритовом рейне, с его прекрасными отелями, где говорят по-английски, и где можно быть больной, но понятой и с человеческим достоинством. Все зависело от того, успеет ли она на этот поезд. От этого зависела ее судьба. И внезапно Айрис охватила отчаянная решимость найти свою сумку. Она снова попыталась встать, когда вдруг почувствовала, что кто-то пытается с ней заговорить. Это был старик-носильщик в грязной блозе, с морщинистым узловатым лицом, коричневым и испещрённым, как шрам на стволе дерева, откуда срезали ветку. Он снова и снова снимал засаленную шляпу и указывал то вверх, то на ее голову. И вдруг она поняла, что он имеет в виду. Пока она сидела на платформе, у нее случился солнечный удар. Это объяснение принесло ей огромное облегчение, потому что она была одновременно напугана и сбита с толку загадкой своей болезни. Айрис почти никогда не болела и никогда прежде не теряла сознание. Кроме того, это стало доказательством, что, несмотря на все ее опасения, она все еще может установить контакт с внешним миром, по крайней мере, когда суть дела достаточно проста. Хотя ее все еще подташнивало от беспокойства о своем поезде, она сумела слабо улыбнуться старику. Словно ожидая какого-то ободряющего знака, он сунул руку за ворот своей грязной блузы и вытащил ее сумочку. С криком она выхватила ее у старика. Вспомнив о толпе на платформе, она почти не надеялась найти в ней деньги, но теплилась слабая надежда, что паспорт все же не был украден. Трясущимися пальцами она расстегнула молнию и, к своему величайшему удивлению, обнаружила, что все на месте — билеты, деньги, паспорт, даже оплаченный счет из отеля. Ничего не пропало. Айрис глубоко ошиблась в местных жителях и поспешила загладить свою вину вот наконец ситуация, которую она понимала. Как обычно кто-то пришел ей на помощь, в полном соответствии с традицией защитного квадрата на ее ладони. Ее роль, просто щедро заплатить за оказанные услуги, была проста. Женщины принимали свою долю неожиданной прибыли с невозмутимыми лицами. По-видимому они были слишком ошеломлены, чтобы выказать волнение или благодарность. Старый носильщик напротив торжествующе улыбнулся и схватил чемодан Айрис, показывая, что и он понял, что к чему. Несмотря на отвращение к крепкому алкоголю, выпитое в сочетании с переменной обстановки, заметно взбодрила Айрис. Она почти полностью пришла в себя и снова ощущала контроль над ситуацией, когда показала билет насильщику. Его реакция была молниеносной. Он заговорил взволнованно и торопливо, схватил ее за руку и повлек к выходу. Стоило им пересечь порог, как Кайрис поняла, откуда исходил тот странный, все заполняющий шум, который так усиливал кошмарность происходящего. Это был пар с шипением, вырывающийся из поезда. Пока она теряла драгоценные минуты, экспресс уже прибыл на станцию. Теперь поезд был готов к отправлению. На платформе царил настоящий хаос. Двери захлопывались, люди прощались, толпились перед вагонами. Служащий махал флагом и раздался свисток. Они опоздали на минуту. Айрис осознала это в тот же миг, когда носильчик словно инстинктивно, ухватив нужный момент, ринулся вперед. Он воспользовался короткой паузой между первым рывком поезда и вращением колес, чтобы пробиться через толпу, как старый тигр. В его жилистом теле еще оставались силы и ловкость, которые позволили ему добраться до ближайшего вагона и рывком открыть дверцу. Его путь пересекла величественная дама в черном. Она была тем человеком, перед которым он, как простой крестьянин, инстинктивно преклонялся. С другой стороны, его покровительница заплатила ему сумму, намного превышающую то, что он заработал в качестве чаевых за весь короткий сезон. Следовательно, она должна занять свое законное место. Поднырнув под руку дамы, старик швырнул чемодан в купе и втащил Айрис следом. Когда вагон уже тронулся, он успел выскочить, но рухнул на платформу. Однако он не пострадал, потому что когда Айрис оглянулась, чтобы помахать в знак благодарности, он улыбнулся ей, как беззубый гном. Он был уже далеко позади, станция осталась позади, и озеро начало ласково бить волнами о грубого причала. За окном заструилась изумрудная рябь, трепещущая на ветру и сверкающая на солнце. Когда поезд, петляя по изгибу рельсов, стал приближаться к расщелине в скалах, Айрис соглянулась в последний раз на деревню фантастическое нагромождение разноцветных домиков, расположившихся на зеленом уступе долины.